Линли начал этот процесс в «Звезде Индии» на Олд-Бронктон-Роуд, где из разговора с метрдотелем установил, что Мартин Риф и его жена-триция, завсегдаты этого ресторана, действительно заходили туда в начале недели. Но никто не мог точно вспомнить, в какой из вечеров они сидели за столиком у окна. Мнение официантов разделилось между понедельником и вторником, а метрдотель судя по всему, вообще помнил только то, что записано в журнале «Звезды предварительных заказов. Насколько я вижу, они не заказывали столик, оживленно произнес он, а в «Звезде Индии» надо обязательно делать предварительные заказы, чтобы случайно не остаться без места. Верно. Она так и сказала, что они не заказывали столик, сообщил ему Линли, и еще сказала, что именно это стало причиной спора между вами и ее супругом во вторник вечером. Я не сплю с нашим постоянным клиентом, сэр. Сухо возразил распорядитель, и обида, порожденная словами Линли, поглотила остатки его воспоминаний. Неопределенность доказательств полученных в «Звезде Индии» дала Линли повод заглянуть кривом, невзирая на позднее время. По пути к ним перед его мысленным взором стояло изуродованное лицо Вайневин. Когда он доехал, наконец, до Кенсингтон-Черч-стрит и повернул к Нотинг-Хиллгейт, то медленно... Разгоравшаяся в нем ярость с легкостью позволила ему повторно нажать на кнопку звонка у двери фирмы «Управление финансами МКР», поскольку на первый звонок никто не прореагировал. «Вы имеете хоть какое-то представление о том, который сейчас час?» Таким вопросом встретил его Мартин Рифф, распахнув дверь. Ему не было необходимости представляться, Линли и так понял, кто вышел ему навстречу. Льющийся сверху свет... выразительно подчеркивал пламенеющую свежесть четырех глубоких царапин на щеке хозяина дома. Линли втолкнул Рива в вестибюль. Он припер его к стене, почти без усилий, поскольку сутенер неожиданно оказался гораздо ниже, чем Линли себе представлял, и прижал его щекой к симпатичным полосатым обоям. «Что за дела?» — возмутился Рив. «Вы считаете, вам все?» расскажите ко мне о Вайневен», — потребовала Линдли, выкрутив ему руку. «Эй! Если вы думаете, что можете врываться сюда, и...» Линдли надавил посильнее, и Рив взревел от боли. «Твою мать! Даже и не мечтаете?» Линдли навалился на него, рывком подняв его руку вверх и проговорил прямо в ухо. «Рассказывайте, мистер риф что вы делали нынче днем и вечером? Во всех подробностях!» «Я очень устал!» и нуждаясь в волшебной сказки перед отходом ко сну. «Сделайте одолжение, пожалуйста! Вы что, совсем сбрендели?» Риф повернул голову к лестнице и крикнул «Триш! 3c Триш! Звони в полицию!» «Прекрасная попытка», — одобрил Линли. «Но полиция уже прибыла». «Не тяните резину, мистер Риф! Давайте побеседуем вон там». Толкая кротышку перед собой, он завел его в приемную, силой усадил на стул и включил свет. «Вам лучше придумать вескую причину для подобного обращения», — огрызнулся риф. «Иначе вас ожидает такой скандальный судебный процесс, какого еще не видели в этой стране». «Не тратьте попусту угрозы», — ответила Линли. «Они могли бы сработать в Америке. Но у нас вы не заработаете ими даже на чашку кофе». Рифф растирал травмированную руку. «Мы еще посмотрим насчет этого. Буду с нетерпением ждать». «Так где вы были сегодня? Где вы провели день и вечер? И, кстати, что случилось с вашим лицом?» «Что?» — произнес Риф, словно не веря своим ушам. «Неужели вы думаете, что я стану отвечать на ваши вопросы? Если вы не хотите, чтобы это здание заколотили досками сотрудники отдела нравов, то расскажите все, не упуская ни малейшей подробности».